Андрей Левадный. Дорога к фронту. Чем ближе к фронту, тем мертвее лес. Внизу по руины до траншеи мы даже в полдень в сумерках летели от чада, что растекся до небес. Вокруг разрывы, в плоскости осколки, прошито небо трассами огня. Из-под солнца деловито, с толком, два мессера заходят на меня. Нет, сволочи, так просто не возьмёте. Пожить ещё я толком не успел. На перегрузке в правом развороте на упрежденье выношу прицел. Усталый шкас сожрал огрызок ленты, вслед за фашистом потянулся дым. Но я, поймав всю ненависть момента, всё ж довернул вдогонку за вторым. Но он бежит, не принимая боя. Над кромкой леса немцы гонит страх. А мой движок, весь в пробоин, дымит. Видать, спалил на виражах. Андрей Левадный, 2025 год. Пролог. Все началось в канун 9 мая. Длинные праздники кому-то послужили хорошим поводом отдохнуть, а мне — увеличить счет сбитых. Гонял разного рода мессироводов на одном из небезозвестных серверов. Очередного фрага я упустил. Пилот К-4 резко спикировал из-за облаков, атаковав двух ботов-бомбардировщиков. Одного поджег, второму повредил мотор, но, видимо, истратил весь боезапас. Стоило мне довернуть на него и начать сближаться, как фашист просто выпрыгнул с парашютом. Видимо, лететь до своего аэродрома, садиться и перезаряжаться в зоне технического обслуживания показалось ему слишком долгим и утомительным. «Ну да». Такое частенько бывает в онлайне. Он истратил боекомплект и выпрыгнул над своей территорией. Сейчас возьмет новый самолет из доступных на сервере, и все дела. Его ведь не сбили, нарушением не считается. Фана сегодня нет, неинтересно. Вскоре я отключил систему VR, откинулся в кресле, потянулся, разминая мышцы, и в эту самую минуту залился трелью дверной звонок. Но кого еще принесло на ночь глядя? «Друзья у меня только в сети, больше особо ни с кем не общаюсь». Снова раздался звонок в дверь. «Делать нечего, надо открыть». Хотя неохота, в лучшем случае подвыпивший на праздниках сосед дверью ошибся. «Открываю». К моему удивлению, на лестничной площадке стоит старик. Седой, как лунь, пальто поношенное, старомодное, руки морщинистые. Я присмотрелся, ибо освещение подъездов оставляет желать лучшего» и мысленно удивился. «Да ему же лет девяносто или сто, никак не меньше!» «Андрей?» — сухо спросил он. «Ну да, Андрей, а мы разве знакомы? Дело к тебе есть. Несмотря на возраст, дед держится молодцом». Без церемоний вошел, и мне поневоле пришлось отступить на шаг. Окинул меня пристальным взглядом, будто пытался узнать. Затем расстегнул пальто и спросил. «Куда повесить?» На его груди тускло блеснула орденская планка и золотая звезда Героя Советского Союза. Если честно, глазам не поверил. Неужели ветеран? Но их ведь уже, считай, никого не осталось. Сколько времени-то прошло? «Воевали?» — вопрос вырвался сам собой. «Воевал. Проходите. Ошибся он адресом или нет, все равно. Старость я уважаю». Помог ему снять пальто, провел в свою холостяцкую берлогу. Чаю пытаюсь вспомнить, а есть ли он у меня? Нет, по делу зашел. Прежде чем сесть на диван, старик пытливо окинул взглядом аппаратуру для подключения к VR и вдруг сухо уточнил: На чем летаешь? Думаю, вопрос не о моей системе. Сейчас на як 7 b отвечаю машинально. Обосной, потребовал он. Я, честно говоря, опешил. Тут да просто по душе пришелся. «Я на него с як один пересел. Два УБ вместо Шкасов, аргумент в бою». «С этим соглашусь». Его взгляд слегка оттаял. «Но на вертикалях тяжеловат. Заметил?» «Я пожал плечами. Сейчас чайник поставлю». «Обожди». Он сел на диван и неожиданно добавил безо всяких вступлений. «Сначала выслушай». «В общем, был у меня фронтовой друг. В сорок первом, под Оржевом, он мне одну вещицу отдал». Сказал, если доживешь, передашь. И адресок чиркнул Не понимаю, при чем здесь я. Старик молча достал из внутреннего кармана пиджака поцарапанный самодельный плексигласовый портсигар, такие мастерили техники во время войны. Открыл его и показал мне, пожелтевший от времени клочок бумаги. Чернила давно выцвели и несколько строк крупного почерка едва читаются. Я присмотрелся и с трудом поверил своим глазам. «На пожелтевшем листке, криво вырванном из блокнота, написаны мой адрес, имя, фамилия и указана сегодняшняя дата». «Это, наверное, ошибка. У меня в семье никто не воевал. Дед был рабочим на одном из уральских заводов». «Адрес твой?» — строго спросил он. «Да. Имя, фамилия, мои. Тогда держи». Старик протянул мне небольшое устройство. Множество микрочипов, запаянных в прозрачный материал. Напоминают медальон или монету, потому как расположены по окружности. но От них наружу выходит несколько контактов, образующих подозрительно знакомый разъем. Такой есть в моем шлеме VR, но для чего он предназначен, я понятия не имею. Даже изготовитель об этом умалчивает. А лежащий у меня на ладони девайс в точности подходит по размерам под выемку в шлеме. «Я все же чайник поставлю». Мне нужно собраться с мыслями. Не понимаю ситуации, и от этого что-то сбоит. Почему старик показался мне смутно знакомым? Кто он на самом деле? Паузу на кухне я выдержал в пару минут, не больше. Ничего толкового на ум так и не пришло. Надо спросить деда, как звали его друга. Может, тогда что-то прояснится. Когда я вернулся, в комнате уже никого не было. Может, мне почудилось? Заглянул в прихожую. Пальто исчезло, входная дверь притворена неплотно. «Ничего не понимаю. Почему он ушел? Мы ведь не успели поговорить. Я даже имени его не спросил, вот ведь досада». Я разжал внезапно вспотевшую ладонь. Странное устройство никуда не делось. Сморгнул несколько раз, но не помогло. «Ладно, машинально сажусь в кресло, беру коммуникатор, набираю номер. Санек, привет!» «Здорово, Андрюха. Я сегодня в VR не пойду». Придется тебе одному, без ведомого. «Саш, у меня к тебе дело, серьезное. Сейчас скину тебе снимок с домофона. Сможешь мне человека по системе распознавания лиц пробить?» «Андрюх, у тебя что, проблемы?» Мгновенно напрягся он. «Нет, просто странный случай. Ну, так как, поможешь?» «Да присылай, помогу, конечно». «Ладно, спасибо, сочтёмся». Я скинул ему цифровое фото, которое автоматически делает камера домофона при звонке в дверь. Ответ пришел примерно через час. Современная система распознавания лиц работает на основе биометрии. Неважно, какой у человека возраст, уникальные опорные точки, определяющие черты, все равно прослеживаются. Честно говоря, присланная Сашкой информация меня еще больше озадачила. Совпадение нашлось. Дед мне не пригрезился. И его возраст я определил довольно точно. Недавно ветерану Великой Отечественной, герою Советского Союза, полковнику в отставке Захарову Илье Прохоровичу, исполнилось 105 лет. Он был военным летчиком-истребителем, прошел всю войну. Я покосился на загадочное устройство. Откуда он его взял? Почему принес мне? как на пожелтевшем листке бумаги оказался записан современный адрес, которого в ту пору никто знать не мог. И что же мне теперь делать? Проигнорировать странный визит? Показать загадочный девайс кому-нибудь знающему? Или нанести ответный визит? Почему-то ни один из пришедших на ум вариантов меня не устроил, не могу обосновать почему. Вместо этого я взял прозрачный кругляш со встроенными в него чипами, и попробовал поместить его в пустующее гнездо шлема. Размер и разъем совпали идеально. Трепетно взморгнули индикаторы, сначала красным, а затем зеленым, будто система виртуальной реальности признала полностью совместимый компонент. Теперь меня снедает уже не тревога или сомнение, а жгучее любопытство. Надо попробовать. Ну действительно, чего бояться-то? Система доступа в VR мне отлично известна. Если вдруг появятся какие-то изменения, я сразу это пойму и смогу точно определить, для чего в действительности предназначено нигде не задокументированное устройство. Решено. Погружаюсь. Я надел шлем, подключился к системе. Промелькнула заставка. Правая рука привычно охватила джойстик, выполняющий функцию рукоятки управления самолетом, а левая легла на сектор газа. Сейчас завершится загрузка, и я окажусь в кабине, готового к вылету виртуального истребителя времен Великой Отечественной войны. Перед глазами внезапно разлился непривычный свет, словно система дала сбой. Но затем я вдруг ощутил сильный удар в висок и резкую, гасящую сознание боль.